Глава 49. Беатриса. Даниэль. «Искин, верни ту ванную комнату, в которой находилась Ангелина в момент похищения», отдал я приказ искусственному интеллекту, когда мы с Роном и Чудиком вернулись в мою каюту. «Да, капитан», – бесстрастно отозвался робот. Рыжик уже куда-то умщался, кинув в мою голову краткое пояснение. «Скоро буду. Ушел активировать маячок. Надо вскрыть одну из панелей корабля и подключиться к потоковому ринофрейму. Это поможет обойти заглушку». «А куда ты его вообще, Ангелине, внедрил?» — спросил я его вдогонку. «В мочку уха. В то место, где был прокол для украшений. Но если ангелочек попытается вдеть сережку, маячок может вылететь». Прилетел ответ. Теперь мне оставалось лишь уповать на то, что Каташпион быстро сможет отследить нашу девочку. На команду Ястреба особой надежды не было, а вот в Рыжулике я был уверен. Как же хорошо, что он на моей стороне. «Приказ исполнен», — доложил Эскин, и я вошел в санузел. Теперь это была именно та ванная комната, где я оставил Ангелину. «Искин, покажи мне запись момента похищения». Стоя секунды, как тут появился Люмьен, отдал я следующий приказ. «Запись отсутствует», — донеслось в ответ. Так я и думал. Этот гад все предусмотрел. Надо было с ней остаться, — подумал я с досадой в сотый раз, внимательно оглядывая помещение. Рон обратился в оборотня и неторопливо обнюхал каждый миллиметр. Чудик усердно путался у него под ногами, не понимая, что происходит, но на всякий случай тщательно копируя поведение своего кормильца. В итоге, когда оборотень завершил свой досмотр места преступления, он снова обратился в человека и озвучил свои наблюдения. М -м, принять душ она не успела. Девчуля стояла тут, в этом углу, когда с этой стороны, макнул он на стену напротив, в санузел вошел пират». Тут есть панель, скрывающая проход в потальной коридор. Платья нигде нет, значит, она его еще не сняла, а ее старый халатик так и остался лежать здесь, на тумбочке», кивнул Рон на упакованную в прозрачный пакет вещь. Я вспомнил, как на борту Надежды Крис перед отключением отдал последнюю команду Клинеру, чтобы робот вручил постиранную одежду Ангелине. Не знаю, почему для него это было так важно. «Что скажешь? Будем исследовать потайной коридор?» С энтузиазмом спросил Рональд и похлопал по стене. Чудик подпрыгнул в нетерпении крушить любые панели, но я махнул рукой. «Не надо крушить. Теперь это мой корабль». Эскин перешли мне всю информацию о судне на браслет. «Будет сделано, капитан», — отозвался робот, и из моего браслета тут же раздались потрескивания эфирных помех, словно кто-то усиленно пробивался, пытаясь выйти со мной на связь. И сейчас у него это получилось. Ну, точнее, у нее. «Даниэль, мальчик мой, ты жив, слава небесам!» На выскочившем голографическом экране всплеснула руками встревоженная тетушка Беатриса. «Я думала, мы тебя потеряли. Где ты? На борту надежды обезумевшие наги. Ты так бледен, и сердце бьется слишком часто. Ты тоже болен? Тебя пытали?» «Что с тобой произошло?» Я мысленно ругнулся, ну как же не вовремя. Перед эвакуацией Крис устроил помехи в связи, а потом и вовсе отрубил в браслете канал с моей царственной родственницей. А сейчас исполнительный Искин Ястреба все восстановил файлами его за ногу. «Ваше Величество!» – начал была я, но Рон меня перебил, вскакивая перед камерой браслета так, чтобы королева его видела. Наш Данек и я, мы, на борту ястреба, Люмьен Дарк, нагло аферист и почититель, и мы категорически возражаем против его преступных действий. Опешившая Беатриса кинула растерянный взгляд на свой артефакт правды, и тот подтвердил слова оборотня. Но ну, собственно, каждое произнесенное предложение было правдивым, только по отдельности и без уточнений. Но королева восприняла слова именно так, как нужно было Рону. Вас похитил больной плешивый пират, который заразный, ужаснулась она. Он тот еще паразит! расплывчато и очень гневно отозвался Рональд. Тетушка прониклась и схватилась за сердце. Мы срочно внесем его в межгалактическую базу опасных преступников. На Альсантии пытаются определить координаты ястреба, но пока не получается, расстроенно заявила Беатриса. Ну еще бы. Дарк просто гений маскировки. Тут надо отдать ему должное. Ясно. Сдержанно кивнул я.